Глава 18. Сесть на свои места и Саевы не успели. К ним подскочила длинноногая девица с херувимчиками на груди и попросила занять другие стулья. "Это чтобы нас хуже было видно?" шипнула Лера мужу. "Мимо нас должны пройти невеста с отцом, верно?" Феликс лишь пожал плечами. Он помог опуститься на стул ветхой старушке, которая постоянно прикладывала платок к слезящимся глазам и шмыгала носом. Аллергия на какую-то хрень цветущую. Сварлива сказала она и чихнула. Притащит химию, разную за границей радуются. Навозом надо удобрять, навозом. И громко вы сморкалась. Спорить со старушкой явно было себе дороже. Да и время для разговоров гостей прошло. Султанов уже топтался у алтаря в ожидании невесты и постоянно оборачиваясь назад. Кристина Титова тихо переговаривалась с нарядной теткой из Акса. Аркестр заиграл марш Мендельсона. Лера неотрывно смотрела на высокого широкоплечего красавца жениха. Султанов выглядел как само воплощение женских представлений о прекрасном принце. Когда-то Лера считала, что ей несказанно повезло в жизни, а теперь наверняка так же считает истервозная дочка Титова. Судя по пробежавшему по рядам коллективному вдоху и тому, как все повернулись назад, невеста уже шествовала по проходу. Лера, конечно, сидела прямо, рассматривала вроде радостную но немного приклеенную улыбку на лице жениха. Эй, тихий горячий шепот отвлёк Леру. Она повернула голову и тут же утонула в темно-сером предгрозовом небе глаз своего мужа. Застыла не в силах отвести взгляд, а не понимая, что с ней происходит. Музыка вдруг стала тише, а может, это время остановилось. Но Лера так и продолжала смотреть на Феликса, не замечая ничего вокруг, так что появление невесты у свадебного алтаря и Саева пропустила. Её слегка потряхивало. Когда Тредя наконец взгляд, она увидела затянутую в белоснежный корсет изящную спину невесты, и ещё длиннющий шлейф, который прямо сейчас суетливо расправляла та самая девица с херувимчиками. Наконец регистратор Шез Сакс начала свою пафосную речь. Вокруг деликатно сновали фотографы и операторы с камерами, ещё доброй полу сотни гостей снимало происходящее на телефоны. И эта моя свадьба мне казалась не настоящей, когда это вот что Думала Лера, разглядывая кукольную мимику невесты и совершенно картонного жениха. Заветные да прозвучали. Невеста не могла отвести влюбленного взгляда от жениха, а тот держал наготове обручальное кольцо. Тито уже вытянул вперед руку, когда в полной тишине раздался оглушительный чих соседки из Саевых. Старушка чихнула так, что абсолютно все обернулись к ней, включая жениха и невесту. На мгновение Лера встретилась взглядом с Лидией, и этого хватило, чтобы Титова резко дёрнулась назад, задев локтем руку своего ненаглядного. Что-то едва заметно блеснуло в воздухе, потом раздался короткий стук, и обручальное кольцо, отскочив от каменной плитки, исчезло в зелёной траве. Султанов, как слепой котёнок, завертелся на месте, не понимая, что произошло. Две подружки невесты, как по команде, бросились к траве искать кольцо. Потом к ним присоединился Сашка, но глядя на них, Лере казалось, что они только мешают друг другу. Невеста нервно обнимала себя за плечи, в сторону Леры демонстративно не смотрела. Лидию всеми силами старалась успокоить мать. Что-то толковало её на дочь лишь качала головой, а кольцо так и не находилось. Прошло не так уж и много времени, но Лере казалось, что вечность. Здесь очень хороший газон, густой, негромко произнёс Феликс, едва сдерживая улыбку в голосе. Наконец кольцо нашлось. Все аплодировали, но невеста отказалась его надевать, пока оно не будет продезинфицировано. Народ откровенно веселился. Один из приятелей Султанова уже успел набраться и заорал во всё горло: "Санёк, беги, такой шанс!" Кто-то захихикал. Красный как рак Султанов тем временем протирал кольцо антисептиком, который ему всучила будущая тёща. На невесту было больно смотреть. "Может, хватит уже снимать, пап? Сделай что-нибудь!" Злорадство плохое чувство, но зато какое сладкое. Лера повернулась к своей соседке, так вовремя чихнувшей, и искренне ей улыбнулась. Потребовалось ещё несколько минут, чтобы всех успокоить, наконец Титова надело кольцо и стала султановой. К молодожёнам со своими поздравлениями Саевы больше не подходили. Решили, что достаточно. Лера была благодарна мужу за такое решение. Она была выжата как лимон, ей хотелось домой и спать, а Сашка, муж одной стервы, Вот так она и будет о нём теперь думать. В огромном банкетном зале можно было легко затеряться. Феликс сказал, что для приличия нужно дождаться хотя бы первого танца молодожёнов и затем деликатно удалиться. Лидия вроде пришла в себя и теперь с удовольствием слушала поздравления от гостей. Когда какая-то родственница ситовых втирала Сашке, как ему неслыхано повезло, в зале появились новые лица. Боковым зрением Лера заметила, как мигом напрягся Феликс. Проследив за его взглядом, она чуть не ахнула. В сторону молодожёнов шёл мэр города. Его 3 месяца как прислали из Москвы. Никто из местной элиты ещё не понимал, что ждать от пришлого. Но её внимание сейчас занимал совсем не градоначальник, а та, кто шла рядом с ним подругу в ярко-красном платье, подчёркивающем идеальные формы и на умапоморочительных шпильках. Галина Гурская забрала себе взгляды абсолютно всех. На счастливую невесту никто не смотрел.